Everything. В данной раздаче представлена книга Андрея Дашкова «Войны некромантов». Книга, на наш взгляд, представляет собой хардкор своего жанра, то бишь ужасов, и является шедевром отечественной публицистики. Данный материал имеет рейтинг 18+. Просьба лицам восприимчивым, впечатлительным или у которых очень богатое воображение.